10 часов 12 минут. Джунгли Амазонии. Мани завозился, засыпанный мусором по самую шею, раздвигая плечами обломки. От дыма еле дышалось. Взрыв ракеты над головой до сих пор отдавался у него в голове. Челюстью было больно пошевелить. Высвободился он под град окриков и воплей. Все как один что-то приказывали. «Брось оружие! Руки вверх!» «Пошевеливайся, а то пристрелю! Где стоишь?» Звучало вполне убедительно. Мани простонал и сплюнул кровь. Обозревая погрому, он увидел Анну, стоящую на коленях, с руками за головой. С ней тоже все было далеко не в порядке. Профессор Коуве скорчился рядом. По щеке его сбегала алая струйка и ссадины на голове, Даки стоял там же с озадаченным выражением на лице. Обернувшись Мани углядел под кустом пятнистую морду тортора. Жестом велел ему не высовываться. У того же куста рядовая Каера тщетно пыталась перекрыть свой бейли куском кровли одной из надземных построек. Ты! — рявкнул кто-то невидимый, подняться! Мани не знал, кто им командует. Вплоть до момента, когда почувствовал на виске жар оружейного дула, он замер на месте. «Я сказал подняться!» — повторил неизвестный. Изъяснялся он сильным акцентом, как будто немецким. Мани подобрал колени, встал на ноги. Его слегка пошатывало, чему наемник, казалось, даже был рад. «Оружие!» — гаркнул он. Мани оглянулся, словно искал пропавший ботинок или носок. Увидев на земле пистолет, он подпихнул его ногой. «Вот!» «Сейчас же из ниоткуда возник второй солдат и подобрал находку». «Марш!» — произнес первый, тыча в сторону остальных. Ковыляя к друзьям, Мани заметил, что Карреру и Костаса стерегли особо. Кобуры у рейнджеров были пусты, рюкзаки пропали. Всех заставили встать на колени, держа руки за головой. Левый глаз у сержанта заплыл. Сломанный нос смотрел на сторону, залитый кровью. Сержант, в отличие от биолога, без боя не сдался. Неожиданно дальняя часть леса полыхнула огненным шаром. До них долетел приглушенный звук взрыва вместе с запахом напалма. То был хваленный, отвлекающий маневр Костаса. Мало и не вовремя. Гербрайль, Этот не шевелится!» — донеслось сзади на смеси испанского с немецким. Мани бросил взгляд на подножие гигантской Эйдотеи. Там лежал Олин поверх груды щепок. Из его спины торчало деревянное копье. Светлая рубашка быстро окрашивалась кровью. Было видно, что он все еще дышит. Тот, кого назвали Брайлем, оторвал взгляд от горящего леса и пошел удостовериться. Собачья поживо, произнес немец. С этими словами он достал пистолет и выстрелил Олину в затылок. Услышав звук, Анна вздрогнула и зажала рот рукой. Из-развалин бревенчатой хижины, неспешным шагом вышла чита предводителей. Индианка, хоть и нога, держалась непринужденно, словно на пикнике. Точенные ноги, плавные линии. На груди у нее покачивался какой-то диковинный талисман, который сперва показался Мане кожаным кисетом. Когда же его обладательница подошла ближе, он узнал в нем высушенную голову, голову, обритую наголо. Рослый мужчина рядом с ней в белом кителе и Щегольфской Панаме заметил взгляд Мани. Он приподнял ожерелье с тем, чтобы видели все. Бразилец узнал армейские бирки. «Позвольте еще раз представить вам капрала де Мартини». Белый звонко расхохотался, словно сказал что-то особенно забавное, какой-нибудь удачный каламбур, и уронил безображенную голову десантника обратно на грудь любовницы». Сержант Кустас прорычал что-то грозное, но ствол автомата у горла все так же не давал ему подняться с колен. Луи ухмыльнулся, оглядев вереницу согбенных пленников. «Вижу, наша компания снова в сборе. Чудесно!» Мани уловил явственный французский акцент. «Кто бы это мог быть?» Впрочем, Ковы тут же ответил на его немой вопрос. «Луи Фавре!» — выдохнул профессор, досадливо морщись. Взгляд француза метнулся к нему. «Доктор Фавре, дорогой профессор, будем взаимно вежливы, если хотим поскорее уладить ей неприятное недоразумение». Ковы мрачно глядел на него, не говоря ни слова. Имя налетчика было мане знакомо, так звали биолога, объявленного властями Бразилии вне закона за махинации на черном рынке и преступления против туземцев. Профессор, как и отец НАТО, некогда изрядно от него натерпелся. «Мы тут пересчитали овечек и поняли, что кое-кого не хватает», — произнес Фаврем. «Где же остальные участники вашей маленькой труппы?» Никто не ответил. «Ну-ну, незачем ссориться. Денёк-то какой славный!» Фавре прошелся взад вперед вдоль шеренги пленников. «Вы ведь не хотите испортить его, верно? Я ведь простой вопрос задал!» Все продолжали сидеть, угрюмо уставясь в пространство. «Ладно, как знаете!» Он повернулся к подруге шуи Машери, выбирай!» Фавре нарочито отряхнул руки, как бы в знак непричастности к их дальнейшей судьбе. Индианка медленно обошла их, задержалась перед Карерой, склонив голову на бок. Потом резко скакнула в бок и, пропустив двоих, опустилась на корточки нос к носу с Анной. Она отпрянула бы, если бы не ружейное дуло, упиравшееся ей в спину. «Да, вкуса у нее не занимать», — прокомментировал Фавре. С быстротой змеиного броска ведьма провела рукой по волосам и извлекла оттуда тонкий костяной кинжал. Только в одном племени Мани встречал воинские обычаи прятать ножны с кинжалами в прическе. Племени шуаров или эквадорских головорезов. Острие выбеленного ножа уперлась Анни под подбородок. Та дрогнула, и по лезвию побежала алая струйка. Анна только и успела что охнуть. «Все, хватит!» — решил мани. Его рука почти рефлекторно метнулась к поясу и легла на рукоять кнута. Иногда он тоже умел действовать быстро. Многолетняя тренировка дикого зверя оттачивала сноровку, как ничто другое. Мани рывком выхватил кнут и щелкнул. Кончик кожаного шнура ударил по ножу, выбил его из рук и слегка рассек кожу на скуле индианки. Та покошачья зашипела и откатилась зализывать рану. В ее руке тотчас возник другой нож, словно по волшебству. Когтистая оказалась кошка. «Оставьте Анну в покое!» — прокричал Мани. «Я скажу, где остальные!» Договорить он не успел. Его огрели по затылку чем-то тяжелым, и бразилец рухнул лицом в грязь пополам с опавшими листьями. Чья-то нога отпихнула в сторону его хлыста и обрушилась на руку карающим ударом. Хрустнул сломанный палец. «Сюда его! Живо!» — рявкнул Фавре, с которого быстро слетела вся напускная любезность. Мани приволокли за волосы. Покалеченную руку он приютил на груди. Фавре встал возле своей индианки и вытер с ее щеки кровь. Затем повернулся к Мане и облизнул пальцы. «Что? Не имется?» — спросил он, протягивая руку назад. Один из громил вложил в нее оружие с коротким стволом вроде мини-УЗИ. Невидимая рука с силой поддернула Мани за волосы. «Пусти его, Брайль!» — сказал Фавре. Рука ослабила хватку. Лишившись поддержки, Мани чуть было снова не упал навзничь. «Где они?» — допытывался француз. «На дереве!» — проронил Мани, превозмогая боль. «В последний раз были там. Больше мы их не слышали» фаврики кивнул. «Это я уже знаю. Свободной рукой он залез в карман и вытащил точно такую же рацию. Капрал де Мартини любезно одолжил мне ее и сообщил все необходимые частоты». Мани нахмурился. «Если вы знали, то зачем?» Он оглянулся на Анну. Послышался долгий вздох, полный раздражения и скуки. «Хотелось удостовериться, что вы не замышляете обманного маневра. Судя по всему, у меня прервалась связь с агентом, подосланным ваш тесный коллектив. Человеку мнительному, как я, это немного не по душе». «Агентом?» — переспросил Мани. «Шпионом», — пояснил Коуве с дальнего конца шеренги. «Ричардом Зейном». «Именно». Фаврея повернулся к дереву и поднес рацию губам. Нат, если слышишь меня, оставайся на месте. Скоро будем».